Верно, кивнул Белецкий. Потому что именно такой счёт позволяет вам перемещаться везде в этом мире и иметь возможность платить и принимать оплату, а другие банки ограничены в своих действиях или вынуждены иметь корреспондентские с ч е т а в банке Ордена. А с о з д а т ь свою расчётную сеть, независимую от них, не получается. Орден и его банк препятствуют со всех сторон. Производство же у американцев здесь больше сборочно, из готовых узлов, что идут с той стороны. Дверь в кабинет открылась, вошел г о н т р ь Разрешите, товарищ п о л к о н и к Проходи, Палоч, присоединяйся. Пригласил к о н т р р а з в е д ч и к у Лашкарев. Хотели бы результаты по нападению на конвой с ракетами узнать. Просвети, товарищи, пожалуйста. Докладываю, загорел г о н т р ь Схема организации нападения следующая: на представителя московского правительства в Порто-Франко вышел некто Ахмат, фамилия неизвестна. Ахмат вместе со старшим братом возглавляет охрану клуба в Нюрино, ь который на самом деле бордель с экзотическими девушками. Со слов захваченного п л е н о клуб является прикрытием для некоего бизнеса, который ведет группа жителей ичкерийского имамата с группировкой некого большого мальчика Томи или по-другому Томи 2Б, которая в свою очередь Контролирует практически всю проституцию в Ньюрино, а также имеет широкую сеть продажи наркотиков через свои б о р д е л и и клубы. Томми Сицилиец или Сицилии прибыл сказал Лашкарев, а п л е н е кто? Лукас наполовину еврей, наполовину американец сицилийского происхождения, был насильно переселен в Новую Землю около десяти лет назад из Филадельфии после истории с мафиозной войной между старым и новым поколением итальянской мафии. ответил Гонтер. Арестован, но место тюрьмы о к а з а л с я здесь. Зовут его Лукас, или на самом деле Лука Перачи. Еще при необходимости он представляется как Люк Перс. ф и л а д е л ь ф и и был обычным мускулом, но здесь выделился и вырос в положении. Он работает на большого мальчика, в основном занимается организацией ликвидации. То есть по профилю выступал усмехнулся барабанов. Верно, кивнул Гонтер. на ш у изумительную кубинскую шпионку клюнул, планируя продать ее в их сеть б о р д е л е л и в Ньюрина. Она, оказывается, подошла к нему посоветоваться, как ей лучше всего получить в Ньюрина работу модели. Он решил, что если с конвоем все провалилось, то хотя бы на ней заработает. Изумительно сыграла идиотку. Да, удивительную девушку вы нашли Ярцев, сказал л а ш к а р е в Куда уж у д и в и т е л ь н е й вздохнул я, подразумевая совсем другое. Да и кто кого нашел? Вот вопрос. С этим вы сами разберетесь потом. Прервал меня Гонтри. Я продолжаю. Подполковник Силаев на самом деле ведет какие-то д е л и ш к и с бандитами большого мальчика. Чеченца Ахмада раньше он знать не знал и дел с ним не имел. По приказу своего босса Лукас лишь организовал встречу Силаева с Ахмадом, сказав Силаеву, мол, есть хороший человек, ищет контакты, заплатит хорошо. А договаривайтесь сами. Я даже знать не хочу, о чем. Подстраховались на случай утечки информации. Банду тоже порекомендовали люди Большого Мальчика, но договаривался с ними и нанимал Ахмат. п и р а ч и даже на глаза не попадался. Им. То есть на первый взгляд все получилось, будто чеченцы наняли бандитов, чтобы отбить русский конвой? – спросил Билецкий. Так точно, согласился конторазведчик. Большой мальчик. На всей картине получался сбоку припека, если вообще обозначал присутствие, а уж на нем даже намек на след обрывается. После захвата груза Ахмад должен был сопроводить его до городка Лонгвуд, что на границе территории Техас и штатов, и передать неким людям, которые должны были ждать его там. Было оговорено место встречи и п а р о л и для опознания. Лукас же посигнал от Ахмада, что все прошло успешно, должен был ехать в Ньюрина. И больше никогда не интересоваться ни судьбой конвоя, ни Ахмада, ни банды. Имеются лишь рабочие частоты, на которых он должен был выйти на связь возле Лонгуда и пароли с отзывами. Это все. Не утаил ничего? спросил а ш к а р е в Не похоже, покачал головой г о н т а р Мы его и так допрашивали и под медикаментами. Соловьем заливался, но с момента встречи с окончательным заказчиком никакой информации не имеет. Частоты и пароль. Ещё адрес для телеграмм в н ь ю р и на который мы и так знаем. Там просто б о к м е к е р с к а я контора. На секунду все замолчали, после чего уже Барабанов сказал: «Но всё равно похоже, что вся схема привязана к Штатам». «Похоже, но доказательств по-прежнему мало», ответил Гонтарь. «Понятно», подвел итог Лашкарёв. «Тогда переходим к задачам для нового отдела. Первая и самая срочная задача — установление контакта с кубинцами». Обмен и н ф о р м а ц и е й организация совместной деятельности. Занимаемся, товарищ полковник. Владимирские прорабатывают с кубинкой процедуру, доложил Баранов. Хорошо, кивнул полковник. Второе, Ярцев, я. На вас организация новой агентурной и оперативной сети совместно с кубинцами. После достижения соглашений. Есть. Предложение есть? Предварительные проработки, он мне доложил. Доработаем, ответил за меня Барабанов. Понял, отметил себе в календаре л о ш к а р е в За неделю разработать схему, затем доложить. Есть, ответил Барабанов. л о ш к а р е в посмотрел на меня, стукнул карандашом по столу. Вам Ярцев краткий список задач. Задача первая, попутная. Выяснить связи бандитов из н ю р и н а Узнать, на кого работают, кто заказал конвой. Предполагать мало, надо знать, и надо наказывать, кто бы они ни были. Принял. Второе и главное – начать работу по подходу к воротам. В инициативе не ограничиваем, но ограничиваем во времени. Доступ к воротам нужен уже сегодня, но если не получается, как можно быстрее. Есть. Дальнейшая работа в оперативном подчинении у Барабанова. Баранов б а и я. Докладывать по мере поступления существенной информации и каждую неделю, независимо от наличия информации. Есть. На этом все. Все свободны, занимайтесь по плану. Игорь Владимирович обратился к Белецкому. Давайте теперь с бумагами поработаем.